Глава третья. «Минус один грамм». У этого маленького зверька больше никого не было на всем белом свете. Только я мог ему помочь. Я обнаружил, что впервые в жизни разговариваю с ежиком. «Я не покину тебя, крошка. Не оставлю тебя здесь, в этой коробке, на голодную и холодную смерть. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти тебя». Мне нужно было думать быстро. Во-первых, Было жизненно важно его отогреть, поэтому я наполнил бутылку теплой водой и положил ее у него за спиной. Затем кинулся к своему ноутбуку, мне нужна была более конкретная информация. Я абсолютно ничего не знал о ежах, кроме каких-то элементарных вещей. Я начал поиски в интернете и нашел форум о ежах. В контактах был указан номер некой Джулии. Я позвонил ей, но никто не ответил. Один раз, два, три раза. Тишина. Стало тревожно. Наконец она ответила. Я обрушил на нее поток слов одно за другим, практически без остановок. «Джулия, меня зовут Максим, У меня тут ежонок весом двадцать пять грамм. Я нашел его вчера. Мы даем ему козье молоко, но у меня впечатление, что оно не помогает». Короткая пауза, чтобы сделать вдох. «Теперь малыш совсем замерз, думаю, его нужно как-то лечить, но я не знаю как. Помогите!» Ее нежный голос и спокойный тон, казалось, были созданы только для того, чтобы меня успокоить. Она начала говорить мягко, но четко. «Что ж, интуиция вас не подводит. Кузье молоко — не лучший вариант. Оно утоляет жажду, но, увы, недостаточно питательное». Молоко ежихи гораздо более насыщенное, но богато белком и жиром и почти не содержит сахара. Вам нужно давать ему смесь для щенков, но не любую. Подходят только две. Ни одна из них не заменит материнское молоко, но они лучше козьего. Возьмите одну из них. Где мне их найти? Во многих зоомагазинах, даже в некоторых аптеках. Понятно. А как мне его кормить? Инсулиновым шприцем? Из бутылочки?» Инсулиновый шприц подойдет. «Убедитесь, что молоко попадает куда надо. Ёжик может умереть от аспирационной пневмонии. Вы должны кормить его очень медленно. Затем вам надо помассировать область его гениталий, чтобы стимулировать кишечник. Так бы сделала его мама. Вы должны ухаживать за ним так, как это сделала бы она. Но поскольку вы не ёж...» Она остановилась на секунду, усмехнувшись. Возьмите мягкую тряпочку или лучше ватный диск, которым снимают макияж. Налейте на него немного масла, оберните вокруг своего пальца и мягко помассируйте его. Это очень важно. В Первые три недели жизни примерно ежики не могут сами опорожнить свой кишечник и мочевой пузырь. Если им не помочь, у них может возникнуть опасная непроходимость. Джулия продолжала, пока не сообщила всю основную информацию. Это был единственный раз, когда мы разговаривали. Потом мы общались, хоть и часто, только по электронной почте. Повесив трубку, я начал искать в интернете зоомагазины, склады и аптеки. Я сделал столько звонков, что сбился со счета, но смеси для щенков, которые рекомендовала Джулия, нигде не было. Некоторые из обзваниваемых даже никогда о них не слышали. Наконец поставщик из Флоренции сказал мне, что может одну достать, но она придет не раньше среды. «Никак нельзя доставить ее быстрее», — умолял я. «Сегодня суббота, я не могу сделать заказ до утра понедельника. Отправлю ее курьером, больше ничем не могу помочь». Я покорно вздохнул. Оставалось только ждать, пока я продолжу давать ежику кузье молоко, возможно, немного чаще прежнего. Я забрал малыша домой. Грета встретила меня с любопытством. Рассказывая ей всю историю, я взял картонную коробку, застелил дном мягким полотенцем и посадил туда кроху. Но сначала снова его взвесил. Все так же 25 граммов. Что ж, по крайней мере, он не потерял вес. Я положил заново наполненную бутылку с теплой водой рядом с ним и хотел... «Укрыть его одеялом, но...» Грета возразила. «Нет, это слишком, он задохнется». Я послушал ее по большей части, потому что не хотел терять времени. Мне нужно было покормить это создание. Я взял иглу-бабочку, которую обычно используют для капельницы, и отрезал кончик от соединительной части иглы на шприцы, оставив сантиметр, так что получилась своего рода крошечная соска. Я убрал иглу, надел на шприц соску... и набрал в него молока. «Джулия объяснила мне, как держать ежика во время кормления. Я положил его на стол, прижимая его своей левой рукой так, чтобы его передние лапы были вытянуты, а задние согнуты. Как собака, лежащая на спине с поднятой головой, чтобы было понятно», — сказала она. Я осторожно обхватил пальцами его шею, чтобы он не крутил головой. «Правой рукой» — поднес шприцкий его рту. Я давал ему молоко каплю за каплей, подстраиваясь под его скорость максимально осторожно. Капля, глоток, еще одна капля. Я не хотел, чтобы оно попало не в то горло, потому что осознавал риск аспирационной пневмонии. Это очень серьезное и практически всегда смертельное заболевание. Я толкал поршень шприца, давая ему 0,1 кубического сантиметра за раз. Должно быть, ежику было трудно держать во рту кусочек резины вместо маминого соска, но мне тоже было непросто. Мои руки привыкли к большим животным и 150-миллиметровым шприцам. Я кормил его минут двадцать не меньше, и продолжал ухаживать за ним, неукоснительно следуя указаниям Джулии, пока Грета с изумлением наблюдала. Ее тоже тронул и очаровал необычный и беззащитный маленький зверек. Затем я вернулся в клинику Андрея, чтобы закончить необходимую работу, периодически заезжая домой проведать ёжика. День пролетел как одно мгновение. Мне предстояла необычная ночь. Нужно было завести будильник через каждые 2-3 часа, потому что таких маленьких детенышей нужно кормить часто. В воскресенье около 8 часов утра, покормив ёжика еще одним шприцем козьего молока, я понял, что не так уж и устал, несмотря... на практически бессонную ночь. Может быть, мое желание помочь маленькому существу было так велико, что свело на нет волнение и усталость. Я принял душ и снова побежал разрываться между домом и клиникой Андрея. Первым делом после завтрака я взвесил ежонка. 24 четыре грамма. Его вес упал на один грамм, несмотря на все мои усилия. Я был очень расстроен и почувствовал себя беспомощным. Волнуясь, я начал взвешивать его до и после каждого кормления. Беспокойство нарастало. Я боялся за жизнь ежонка. Предстояла еще одна неспокойная ночь. Только после трех я провалился в глубокий и крепкий сон. В шесть утра, когда зазвонил будильник, мне показалось, что я лишь на секунду сомкнул глаза, хотя прошло почти три часа. И опять взвесить, дать козье молоко, снова взвесить, помассировать, наполнить теплой водой бутылку. Я хотел вернуться в постель, но был понедельник. Нужно было собираться на работу. Я специализировался на коровах. Акушерство и гинекология были моим коньком, роды моей страстью. А в это время года обычно рождалось много телят. Как мне Удастся наблюдать за коровой в родах и кормить ежонкой каждые три часа. Попросить Грету было нельзя. Она оставалась у меня только на выходных, а потом возвращалась к себе и своей работе. Я заскочил в душ. Потоки струившейся воды окончательно меня разбудили. Я спешно надел первую попавшуюся одежду, что не было для меня характерно, и выбежал из дома. Даже не удосужился посмотреть в зеркало. «Мне позвонил фермер, один из моих клиентов. Произошло то, чего я опасался. Тяжелые роды у коровы. Очень далеко».